Глава седьмая. Немного о птицах и правилах ведения воздушных боев. Проводник стоял в старых путях до тех пор, пока Гал, самый последний член отряда, прикрывавший тылы, не шагнул на шестигранную плиту. Трок возник из прозрачной завесы сразу за крупом коня-воителя, и магическое пространство бесшумно схлопнулось, за широкой спиной ломало. Комплект столбов, выносливая трава и плита действительно были идентичны виденным менее получаса назад. Дубрава обступала прекрасно сохранившиеся монументы былого. Осеннее солнышко приятно грело спины людей. Здесь не было и следа тех дождей, что старательно прополоскали леса и дороги у луговины Эда. «Все как обещал», – довольно улыбнулся юный проводник, – гордый своей второй по счету работой. ориентировавшись на местности, Нал подтвердил его слова, сообщив для справки в качестве наметки маршрута. «Мы у северной окраины Гулина. Проедем через поля и будем в деревне». Сев в седло своего гигантского жеребца, воин кивком пригласил остальных следовать за ним и неспешно направил коня к едва заметной тропке у края поляны почти заросший высокой, вымахавший куда сочнее манкирии травой местного разлива. Рассмотреть такой путь смог издалека разве что зоркий глаз следопыта. Компания, как лошади, так и люди строгом, не стала оспаривать право Нала на звание первопроходца. Судя по качеству дороги, здешние стоячие камни не пользуются у местных жителей славой и в разряд достопримечательностей не входят. Следя за тем, как ее каурка выдирает ноги из высокой травы, перевитой вдобавок какой-то ползучей разновидностью плюща, слух рассудила Элька. Девушке припомнился знаменитый английский Стоунхендж, ставший местом паломничества туристов, жаждущих соприкоснуться с великим прошлым и намеком на волшебную тайну. «Великого прошлого!» Если считать таковым каменные глыбы на Салсберийской равнине, по-прежнему было в избытке. А вот насчет наличия хотя бы призрака тайны после масштабного туристического нашествия Элька сильно сомневалась. «Все к лучшему, мадемуазель. Зато нет свидетелей перемещения отряда», рассудительно заметил Лукас. «Хоть маг и обожал все загадочное и таинственное, а также обожал казаться таковым, Особенно перед дамами он прекрасно понимал, что зачастую таинственность – не лучшая стратегия в общении с простыми жителями мира. Путешественники продвигались по узкой тропинке, вьющейся среди деревьев. Она ощутимо шла под уклон, и, как явственно заметила Элька, почему-то все гуще и гуще становились заросли кустарника по сторонам. Возможно, когда-то дубы намеренно не сажали рядом с дорогой, чтобы, заматерев, они не затеняли и не загораживали прохода к отправной точке – посадочной зоне старых путей. Но сейчас заросли среднего яруса решили эту в высшей степени благородную цель всякого смысла. Увернувшись от хлесткой ветки, Элька невольно позавидовала твердой шкуре трога, легко шагавшего сзади, предусмотрительно обернув ушами голову на манер тюрбана, чтобы не цеплялись за колючие кусты, Лумал приспокойно двигался по тропе, ничуть не медленнее коней и не испытывая никаких неудобств от такого скоростного шага. Безусловно, тропа была слабо пригодна для своей исконной функции – перемещения из одной точки пространства в другую, зато в кустах, вставших по обе ее стороны, вовсю кипела жизнь. Что-то трещало, шуршало, попискивало, чирикало и возмущенно фурчало – явно ругая последними словами людей-агрессоров, нарушивших покой биогиоциноза. Лошадь Лукаса, невзначай подавшись вправо, вспугнула целую стайку пернатых. Мелкие птички серо-зеленой, почти сливающиеся с цветом кустов окраски, решившие было втихую переждать вторжение чужаков, с яростными воплями взмыли вверх. Эскадрилья одарила окрестности, в которые вошел и плащ мага, дарами своего кишечника и перелетела на другую сторону тропы прятаться в местечке поспокойнее. Месье Дагар, неразборчиво произнеся сквозь зубы что-то столь же ласковое, цензурное зашевелил пальцами. Похоже, сплетало очищающее заклятие, призванное заодно устранить и малейший запах катастрофы. А Элька со смешком заявила «Лукас, ты явно пришелся по душе местным крылатым!» «Мадемуазель, «Нестандартность ваших выводов порой поражает даже меня», – сдержанно признался Мак. «На мой взгляд, эти тварюшки отнеслись ко мне по меньшей мере, м наплевательски». «Вовсе нет!» – горячо встала на защиту Пичук Элька, так, словно являлась почетным членом Гринписа. «Ты их настолько поразил своей несравненной красотой, что они тут же решили признаться тебе в своих высоких чувствах. А поскольку, как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, они не нашли ничего лучшего, как открыть для тебя врата своего организма». «Милые птички просто ничего не слышали об иносказаниях и истолковали совет прямо». Мири лукаво заулыбалась, а Рент так просто захлебнулся смехом и, сползая с кресла, простонал. «Какое счастье, что наш прямолинейный гал, не любящий аллегорий, не стремится к завоеванию ничьей симпатии!» «А то мы бы трупы закапывать не успевали!» Живое Элькино воображение услужливо нарисовало хозяйке яркую картинку. Груды окровавленных тел с распоротыми до сердца животами и расстроенного гала с мечом в руках, озирающегося по сторонам в поисках очередной жертвы для натуралистичного признания. Девушка тоже от души расхохоталась. Впрочем, отсмеявшись, заявила, бросив на воина лукавый взгляд. «А чего ему наши симпатии завоевывать? Он и так прекрасно знает, что мы его любим всем сердцем, и чтобы это проверить, вовсе не обязательно докапываться до самой сути наших организмов, тем более таким примитивным способом». Гал только хмыкнул и ничего не сказал, однако же обыкновенно спокойный, с сумрачным огоньком взгляд воина как-то помягчел. «Эй, Лумал!» – задорно обратилась Элька к трогу. «А что делают ваши мужчины, когда желают рассказать о своих симпатиях понравившейся даме?» «Выращивают у ее крылечка куст фиорисоны». Немного смущенно пояснил Лумал. Уши трога стали густокоричневыми, и белые пятнышки на них засияли огоньками семафора. Видно, тема оказалась щекотливой или слишком животрепещущей для юного проводника. «Если зацветет...» Значит, можно начинать ухаживание. Ты девушке нравишься, и она видит, что твои чувства искренние. А если цветы с ладонь распускаются и трех оттенков – красного, голубого и желтого, то тогда даже сразу свататься можно». «Какая оригинальная природная магия!» Всерьез заинтересовался Лукас и, чуть придержав коня, принялся расспрашивать Трога поподробнее. «А почему так важно, какого оттенка цветы на фиорисоне?» «А как же иначе?» – удивился Лумал так, что даже краснеть, точнее коричневеть, перестал. Странный человек-маг задал такой глупый вопрос. «Они же показывают, как парень с девушкой друг к другу относятся. Крупный цветок – большое чувство, красный цветок – значит, что любят оба». «Жёлтый, что хозяйство вместе вести могут, а голубой, что думают об одном, схоже. А коль Фиорисона завяло или на ней чёрный цветок раскрылся, значит, порушено всё невозвратно. Такую пару любой старейшина разведёт. Зачем друг друга мучить?» Нал с Ментаной украдкой тоже прислушивались к словам проводника, Несмотря на то, что они обитали строгами в одном мире, оказалось, что знают люди даже маги о народе Лумала очень мало, ничуть не больше пришельцев. К примеру, о Фиарисоне никто в твердыне зад и слыхом не слыхивал. Нет, про красивые цветы, о которых у Шаны заботятся, где-то в старинных летописях даже писали. Но об их магическом значении в брачном ритуале никто не догадывался. А так о маленьких печук была первой и последней неприятностью, с которой столкнулись друзья в Дубраве. Через десяток минут роща заметно поредела, и путешественники выехали на открытую местность. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались бесконечные поля кукурузы, зелень стеблей и золотисто-оранжевые проблески початков с седыми метелками. Только в отдалении на севере прорисовывались очертания деревеньки. «А вы уверены, что мы на алтаране?» Задала тихий риторический вопрос самой себе Элька, обозревая великую кукурузную бесконечность. «Может, это рай Никиты Сергеевича или какая-нибудь Айова?» Но уточняющих вопросов касательно мечты генсека и американского штата никто любопытствующий задать не успел. «Лукас, посмотри на запад!» Сурово предложил Гал прищурив зоркие глаза оборотни. «Что такое?» Мага насторожил тон воителя, и он обратил взор в заданном направлении. Туда же повернули голову и все остальные, без дополнительных просьб. «Я ничего не... Какая-то темная точка на горизонте. Ну-ка!» Лукас сделал перед глазами замысловатую петлю пальцами, сплетая краткое заклятие дальновидения, и изумленно ужаснулся. «Лай, ирон помогите двое из круга!» «Что вы там видите?» – потребовало объяснение Элька, приподнимаясь в седле в тщетной попытке разглядеть причину удивления мага. «Лучше добром скажите, а то я себе чего-нибудь наколдую, рады не будете!» «Возможно, у нас появилась проблема», – объявил присутствующим встревоженный месье. «На горизонте огромная туча птиц, кажется, это вороны». Вороны, подтвердил глазастый эсгал, без всякой магии, узревший нашествие пернатых истребителей зерна. «Прощай, кукуруза!» – философски объявила Элька. «Жаль, зерна-то сколько!» – вздохнул Лумал, оценивая предполагаемый ущерб, словно опытный агроном. Хотя, если вспомнить печаль трога о Турнепсе и Редьке, Может, в проводнике погиб крепкий хозяйственник, способный снабдить овощами весь алтаран? Но поля защищены отводящим заклинанием, нахмурилась Ментана, не без зависти оценивая колдовские возможности посланца богов. Сама она такого рода чары быстро применить не могла. Птицы не должны даже приближаться к кукурузе. Что-то здесь не так. Их направляет злобная сила, Поделилась с командой своими ощущениями мирей, воспринимавшая магическое насилие над природой даже через призму зеркала, сглаживающего ощущения. «Бедные птички!» «И еще как не так, Дана Ментана!» Проницательно согласился маг, вновь устремляя взгляд к горизонту. «Мое колдовское зрение подсказывает, что птицы словно сетью окружены и одержимы навязанной им недоброй волей». Это заклятие заставляет их совершать несвойственные им действия. «А нельзя его порвать?» Тут же предложила Элька. «Все не так просто, монаш». Отозвался Лукас. Оставив обычные игры в галантность, маг постарался объяснить происходящее, попутно напряженно размышляя над проблемой вслух. «Чтобы ликвидировать сеть, надо отрезать ее от источника наведения чар или прервать творение заклятия в источнике». Но он, насколько я могу судить, не один. Скорее всего, работает группа помогов. Мы физически не способны обезвредить всех или перерубить столь крепкие путы прежде, чем птицы атакуют поля. Боюсь, придется использовать огненный вал, чтобы остановить птиц, или же дать им возможность клевать кукурузу, пока мы разбираемся с плетением сети. Возможно, я еще успею защитить сами поля воздушным куполом. «Вы не должны причинять вред птицам!» Страстно заступилась за безвинные жертвы злых Чармирей, следуя своей эльфийской сути. «Это несправедливо!» «Мир, в общем-то, не слишком справедлив, Мири!» Философски заметил Рент, похлопав подругу по руке, сжавший подлокотник кресла и сунул ей на колени теплого и пушистого Рета в качестве утешения. «Но в интересах нашего мага поискать другой способ». Паленое перо так воняет, что он и заклятиями от смрада не избавится. А с другого конца зайти нельзя? Сами птицы не могут вырваться из сети чар, и у нас нет времени ее расплетать. Но если воронам как-нибудь помочь? Задала важный вопрос Элька. Чары принуждения могут быть разорваны. Согласился опытный маг, оценивая предложение хаотической колдуньи. Если объект принуждения... «Испытает необычайно сильный взрыв эмоций, спутывающих заклятие. Но птицы довольно примитивные существа, не способные на резкие перепады чувств. Не лучше ли сосредоточиться на сооружении защитного купола над полями? Это сработает наверняка». «Мы можем усилить уже имеющиеся чары», – деловито согласилась Минтана, открывая силе мира и накапливая энергию для творения заклинаний. «Любое живое существо способно испытывать ужас, Лукас!» Закусив губу, объявила Элька, чего только не пересмотревшая в отрочестве, в том числе и разносортные фильмы ужасов. Оттого девушка была прочно уверена в своей точке зрения. «И чем вы предлагаете напугать птиц, мадемуазель? Иллюзиями пожара, грозы, может быть, огородных пугал?» Скептически поинтересовался маг. галом! Почти выкрикнула довольная идеей Элька и сама понимавшая, что пернатых, вздумавших сожрать чей-то урожай, такими примитивными штуковинами на понт не возьмешь. Пусть обратится Анбеларом. Зря, что ли, Дориман свои подарки раздавал. Надо поставить его крылья и хвост на службу сельскому хозяйству Алтарана. «Может сработать», согласился Лукас с заинтригованной идеей девушки. «Неожиданная мысль». Но действительно может сработать. Да что там может, Лукас? Наверняка. Я, бывает, голые в теле человека боюсь. Что же с бедными птичками будет, когда он в такую тварюгу здоровенную обратится? Ей-ей, под ними в этот момент лучше не стоять. Подал Рент голос в поддержку Элькиной идеи. Месье? Дагар обернулся к Галу, ожидая согласия или отказа. Я сделаю это... Со спокойным достоинством отозвался оборотень, не заявляя возмущенного протеста на то, что им возжелали запугать стаю ворон. Однако в абсолютный успех предприятия Гал не верил, потому что попросил. «Но ты все-таки займись защитой полей, Лукас». Лумалу, Налу и Ментане, не понимающим, о чем идет речь, оставалось только наблюдать за разговором посланцев богов и верить, что те способны помочь. Эсгал спешился, неохотно отстегнул перевесть с мечом и закрепил у седла. Кинул по воде своего коня Эльки. Судя по всему, благословенное дектусом самооружие не могло быть подвергнуто трансформации заодно с обличием, одеждой и обувью воина. — Я буду стеречь твой меч, как зеницу ока! — растрогалась девушка. — И не дам Лукасу сбыть его на ближайшей деревенской ярмарке! — Мадмуазель! — наиграно возмутился маг. «Как вы могли обо мне такое подумать? Сбыть на ярмарке меч месье из гала?» «Такое могущественное, заколдованное...» «Пардон, месье...» «Поспешно исправился Лукас, не дожидаясь ставшего традиционным строгого замечания воителя». «Благословленное оружие должно попасть только в руки истинного ценителя. Ему место в частной коллекции, да и платят коллекционеры побольше». «Это точно...» Тоном знатока подтвердил Рент, не раз воровавший вещи под заказ. Эсгал кривовато улыбнулся, показывая, что оценил шутку, кивнул напоследок компании и сорвался с места. Он помчался вперед по траве в направлении приближающейся и видимой уже невооруженным взглядом тучи птиц, летящей в каком-то странном порядке. Туча больше всего походила на каплю или клык. Возможно, такая конфигурация эскадрильи тоже являлась знаком происка врагов кукурузы и алтарана. «Куда это он?» – поразился Лумал, вытаращив глаза на воина гигантскими скачками несущегося в помпасы. Уши Трога удивленно встопорщились, став похожими на чернобыльские, оттого приобредшие столь загадочный цвет лопухи. «Подальше отсюда, чтобы лошадок не напугать до да усп...» «Словом, чтобы не понесли!» – предвкушая... Яркое зрелище небрежно ответила Элька, наматывая на руку поводья лошади Гала. Каурка стояла смирно, так что девушка действовала скорее для проформы.